Песчаные рисунки Наша мама умерла. У нас забрали ткани, торговцы покинули наш двор, красавицы оплакивали свои недошитые платья, соседки свою процветавшую торговлю с властями а мы, сироты, остались одни. Мартирио продолжала заниматься домом, заботилась обо мне и Кларе. Педро нашел работу в Медине у араба-жестянщика. Анита с Анхелой снова пошли в прислуги к француженкам, а большое зеркало было продано. Мы ели досыта, стараясь не растратить все деньги, которые старшей сестре удалось скопить за три года изобилия. Но Анита была несовершеннолетней. до носа, наверное, было бы достаточно, чтобы нас разлучили. Маленький двор молчал, но, несмотря на это молчание, наш отец нас нашел. Когда Педро не работал с докрасно-раскаленным металлом, он устраивался в уголке двора и прямо на земле рисовал цветные картины. Его карманы были набиты красками. Он умещал свой мир пигментов в маленькие тряпичные мешочки, растертые в порошок камни и корни, охристые земли, коричневые земли, пески, мел, засушенные лепестки. Но вот уже несколько месяцев Педро не удавалось закончить свои рисунки. Мой брат стал крепким, коренастым подростком с огромными ручищами. Ему еще не исполнилось 15 лет, но все мальчишки от 16 и старше только и мечтали с ним подраться. Однако Педро был куда более миролюбивым, чем можно было решить из-за его грубой внешности. Ведь здесь никто не насмехался над цветом его волос или над перьями, которыми якобы была покрыта его сестра, а сам Педро в драку не лез. Тем не менее парни из квартала, знали верный способ втянуть его в драку и прибегали к провокации, на которую он неизменно поддавался. Достаточно было выждать, пока он сосредоточится на очередной картине из цветной пыли, которую он рассыпал по двору и по всем окрестным дорогам в Красной пустыне. И когда картина будет почти закончена, войти в цветной круг и растереть ее ногами. Осечки ни разу не случилось. Юный художник всякий раз вспыхивал, и разноцветное пространство становилось полем боя. И тогда «Держись, провокатор», сам напросился. Педро, поглощенный своими рисунками и подростковыми драками, не знал, что к нему идет человек. На этот раз вовсе не людоед, а человек, у которого при себе была лишь маленькая красная деревянная повозка. Игрушка, которую тот годы назад сделал для сына. Человек шел по следу проигранной женщины и ее детей. Его вели истории, рассыпанные под камнями пустыни. Он расспрашивал кочевников и шаг за шагом приближался к сыну с красными волосами, такими же красными, как перья его любимого петуха. И поскольку мир теснее, чем кажется, поскольку дорог, ведущих к югу, не так уж много, поскольку прекрасные истории не забываются, а преображаются, В зависимости от времени, местности и рассказчиц, и поскольку все помнили сказки, которые маленькая Анита, сидя на шкатулке, рассказывала на своем языке, он напал на наш след в этой огромной стране, держась указаний, в какую сторону идти. Отец появился в нашем дворе всего через несколько дней после смерти портнихи, глянул на домашнюю птицу и постучал в нашу дверь. Мартирию провела его в опустевшую комнату. Он улегся на набитый ковылем матрас и лежал с открытыми глазами. Он и слова не произнес, когда с наступлением темноты вернулись его выросшие дети. Каждый в молчании ел свою похлебку. Но когда после ужина Хосе вытащил из карманов обломки игрушечной повозки, и у нас на глазах принялся их соединять, я, наконец, поняла, кто этот человек которого Мартирио уложила на топчан нашей матери и который, похоже, никогда раньше меня не видел. «Завтра же пойду искать работу», — заявил он, протягивая Педро красную тележку. «В этой совсем новой стране наверняка нужны сильные руки». «Завтра воскресенье», — ответил сын новым, еще незнакомым Хосе низким голосом. «Надо же, мой мальчик теперь говорит как мужчина». Что ж, дождусь понедельника? Никто не скажет, что я сижу на шее у своих детей. Мое помешательство умерло вместе с моим петухом. Я никогда больше вас не покину. На следующее утро наш отец, проснувшись, посмотрел в окно, увидел зимнее солнце уже высоко стоявшее в небе, оглядел двор и бедноту живущую в нем. Его взгляд скользнул по замершей в луче света Клари и остановился на сыне юном крепыше с красными волосами, согнувшимся в три погибели в центре цветного круга, который обступили парни постарше. Они просто стояли и чего-то ждали. Трое самых старших переглянулись и, чуть помедлив, разом ступили в круг. И тогда Педро распрямился и кинулся на незваных гостей. Хусе, наверное, разглядел лишь одну сторону этой сцены, увидел лишь сражение и остался слеп к его причинам. Он заметил только ярость своего сына, который иступленно лупил голыми руками, только кровь в уголках его рта. Он присмотрелся только к троим, распростертым в пыли противникам Педро и не обратил внимания на творение, которое было стерто, уничтожено. Он проделал весь этот путь ради бешеного парня с красными волосами. Он сделает из этого красного мальчика величайшего бойца в этих краях, а потом снова переплывет море и вернется в свою страну, чтобы показать им всем своего чемпиона, своего нового красного дракона. Он почувствовал себя обновленным, избежал по лестнице, чтобы обнять сына. В понедельник наш отец не стал искать работу, как обещал нам, но долго рассказывал о своих планах, о больших надеждах, которые возлагал на Педро. Я скажу твоему хозяину, что ты больше не придешь. Я возьмусь тебя тренировать. Ты выглядишь старше своего возраста. Взрослые не постесняются с тобой драться. Ваша мама много заработала. Мы вложим эту сумму в тебя, сынок. Я пришел сюда с игрушкой в карманах. Но мы избороздим мир в такой же повозке в натуральную величину. Повозке такой же красной, как твоя грива. И с твоим именем, написанным огромными буквами. Мы станем искать для тебя противников во всех городах. Везде будем расставлять свой шатер, и толпы сбегутся смотреть, как ты дерешься, и приветствовать тебя! пророчествовал наш отец, а мы слушали его разинув рот. Что касается вас, девочки, вы должны трудиться, чтобы в доме всего было вдоволь, и чтобы предначертанное вашему брату исполнилось. Но будьте уверены, он старится и вернет вам то, что вы для него сделаете. Анита, дай мне мамин кошелек и твои счетоводческие книги. Вот они сказала моя сестра, и отец набросился на цифры, даже не заметив, что его старшая дочь теперь говорит. Педро не хотел драться, но ему нравилось, что Хосе так и пожирает его глазами. Ему нравился взгляд, которого ему все эти годы так не доставало. И он сделал все так, как решил отец, стал бойцовым петухом, чтобы угодить ему. Он раздался вширь от упражнений. Ладони у него затвердели от того, что он все время стучал по дереву. Он позволял дрессировщику петухов, который глаз с него не сводил, щупать его, массировать и лепить. Он отложил в сторону краски, но вставал по ночам, чтобы посмотреть на них, лежащих в тряпичных мешочках. И каждый раз, ложась спать, рисовал под сомкнутыми веками сцены и лица. Однажды вечером отец привел его в порт к грузчикам и сказал «Дерись!» Педро смотрел на него, не понимая. «Выбери противника среди этих парней и дерись», — повторил отец. «Зачем?» — спросил сын. Твое обучение закончено, теперь ты должен встретиться с настоящими противниками, драться не только в своем дворе, лупить по кости и плоти, а не по камню и дереву». «А что мне сделать, чтобы один из них согласился драться?» «Это я беру на себя, я стану его задирать, а ты меня сменишь. Вон тот выглядит крепким» но не слишком злобным, то, что надо. Отец встал на пути человека, который, насвистывая, шел в его сторону и заорал. «Мать твоя шлюха!» «Это ты мне?» — удивился грузчик, остановившись перед незнакомым человеком. «Да, тебе, выблядок!» Хусей не успел договорить. Лапище грузчика стиснуло лицо, а ноги петушиного человека оторвались от земли. Педро продолжал стоять в нескольких шагах, с улыбкой наблюдая за происходящим. Оскорбленный грузчик одним движением швырнул его отца на землю и все так же насвистывая двинулся дальше. Педро подошел к поверженному Хосе и протянул руку, помогая встать. Но ты же ничего не сделал, ты не стал драться, посмотри, у меня челюсть вывихнутая и все из-за тебя! невнятно возмущался Хосе. Это славный парень, ты оскорбил его мать, он тебе этого не спустил. Мне не зачем было вмешиваться. И хочу тебе признаться, мне не нравится ни раздавать, ни получать удары. Но я же видел, как ты набросился на троих, которые вдвое больше тебя. Для человека, который не любит драться, ты их крепко отдубасил. Они вошли в мою картину и вытирали ноги о лицо моей матери. Лицо твоей матери? Я наконец смог нарисовать на земле ее взгляд. А когда мне морду бьют, то до этого тебе дела нет. Пошли домой, я, кажется, сдохну сейчас. Мы что-нибудь придумаем.